Глава 12. Стекловато. 30 и 31 я провела на диване перед телевизором. Приказала себе звонить гошке не чаще, чем через 3 часа, постоянно смотрела на часы. Стрелки едва тащились, не выдерживая, сокращала условленный срок на 10-15 минут. Чтобы как-то оправдать свою назойливость, предложила гошке играть в загадки. Я загадываю. Через три часа звоню, он говорит отгадку. После обеда 31-го Гошка решительно воспротивился. «Мне надоели твои загадки, все равно их дедушка отгадывает. Хочу в свои игры играть, а бабушка говорит, что ты ее контрактируешь». «Ничего подобного, никого я не контролирую. Просто скучаю без тебя. Ты меня любишь, сыночек?» «Люблю, но не звони до завтра». «Сын своего отца». Телевизор я смотрела, потому что в нем мелькали картинки и звучала музыка. В иное время, в ином состоянии, меня стошнило бы от одних и тех же лиц на всех каналах, от бесконечных переодеваний мужчин в женщин, от потока пошлых реприз. Моя мама называет развлекательные передачи на телевидении принудительным юмором. И артисты вроде бы талантливые, и стараются, но вульгарностью отдает почти каждый номер. Дурной вкус, шутки ниже талии, кривляния. И так из года в год. Их ругают в прессе, издеваются в интернете, плюются. А они, зна себе, принудительно шутят. Заговор не иначе. Но заговор должен быть против кого-то и ради чего-то. Может, американская разведка сочиняет тексты нашим юмористам? «СССР разрушили», А теперь у них задача превратить россиян в олигофренов. Известно, что телевидение служит потаканию желаниям зевак или жибук, эксплуатации ротозейства. Но я не относилась ни к одному из этих типов. Вообще ни к какому не относилась. В моей голове начался процесс распада и образования вакуума. Конечно, знаю, что вакуум ⁇ это пустота. Но моя пустота была плотно забита утрамбовано-стекловатой. Конечно, можно было бы вырвать себя из ступора с помощью физической активности, например, затеять генеральную уборку в квартире. Но было уже лень. Момент, когда суета помогает справиться со стрессом, был упущен. Единственное, на что меня хватило, разыскать давний листочек, шутливый брачный договор, который много лет назад подсунул мне Макс. Лидия Евгеньевна Красная, далее невеста. Выходит замуж за Полякова Максима Георгиевича, далее жених, руководствуясь следующими аргументами. Пункт первый. Главное качество жениха — скромность. Он всегда помнит, что... Под пункт 1.1. Хорош собой. Под пункт 1.2. Умен под пункт 1.3 — остроумен, под пункт 1.4 — здоров, под пункт 1.5 — приятен в общении, под пункт 1.6 — чадолюбив. любив, под пункт 1.7 — мало пьет, под пункт 1.8 — много ест, под пункт 1.9 — не храпит, под пункт 1.10 — часто моется, под пункт 1.11 — Редко ругается, нецензурно. Пункт 2. Права и обязанности жениха. Подпункт 2.1. Изредка мыть посуду. Подпункт 2.2. Иногда выносить мусорное ведро. Подпункт 2.3. Проводить не более получаса в магазинах. Подпункт 2.4. Не смотреть сериалы. Подпункт 2.5. Не читать дамских романов. Под пункт 2.6. Не сморкаться в рукав. Пункт 3. Права и обязанности невесты. Под 3.1. Любить жениха. Под пункт 3.2. Очень любить жениха. Под 3.3. Любить страстно, безумно, горячо. Под пункт 3.4. Любить по первому требованию если позволяют условия уединения. Не дочитав, я отбросила договор. Писанина Макса не вызвала у меня ни слез умиления, ни улыбки. А когда-то скакала, кружилась, хохотала, захлебывалась от счастья. Что спрашиваются студентки? Сейчас через мои руки проходят сотни договоров с пунктами и подпунктами, бюрократическая, хоть и необходимая рутина. Написать Максу договора о расторжении брака и каждым пунктом под пунктом «Как ты мог, бессовестный?» Нет, лень. О частном детективе Гаврилове я не вспоминала, хотя именно Иван Николаевич вырвал меня из пучины тупой покорности судьбе. На звонки я не отвечала, но когда высветилось на экране сотового телефона «Вызывает детектив Гаврилов», На остатках любопытства нажала кнопку «Принять». «Лидия Евгеньевна, с наступающим!» «Спасибо». «Извините, может, не вовремя, но работу закончил, могу отчитаться». «Стоит ли?» — спросила равнодушно. «Лидия Евгеньевна, с вами все в порядке?» «Более чем». В голове стекловато, на сердце камень. Осталось вылить на себя ведро цемента и превращусь в памятник». Надгробный. Пьете? Нет, это вы счастливчик. Вам водка помогает. У меня после спиртного башка раскалывается. Да и треснула бы, не велика беда, только квартиру жалко, в ней еще сыну жить. У вас депрессия, констатировал Гаврилов. Помноженная на хандру, возведенная в степень бесконечности. Иван Николаевич шумно набрал воздуха, и я слышала ведь у сотовых телефонов отличные микрофоны, и сказал решительно. «Немедленно ко мне. Адрес, как проехать, помните?» «Зачем?» — вяло отозвалась. «Затем, что сообщу сведения, которые вашу депрессию выдернут с корнем. Приедете?» — спросил он требовательно. И я представила его лицо, поразившее меня своей генетической мужской добротой, А сейчас после старания говорить с расклеившейся дамочкой, напрягшейся в ожидании ответа. Что я теряю? У телевизора киснуть или на другой конец Москвы прокатиться? Правильно. Согласился Иван Николаевич, точно подслушав мои мысли. Выбор невелик, но выбор есть. Пока есть выбор. Продолжал он. Проблема только кажется тупиком. если человек ушел, умер. «Его нет, как нет моей жены. Тогда настоящий тупик. Лидия Евгеньевна, ваш супруг жив и здоров, и я доведу до вашего сведения приинтереснейшие известия». «Ну?» «Поднялась и двинула». Перешел он на «ты». «Ладно, ждите, приеду». Переодеваться, конечно, не стало. На мне были старенькие джинсы, еще студенческие, любимые, с прорехами неискусственными, как модно, а натуральными. Плюс футболка, она же ночная рубашка. Удобно. Встала утром, джинсы натянула, не холодно. Вечером джинсы сняла и спать. То есть в бессоннице ворочаться. Поверх накинула норковый полушубок. Если гаишник остановит, то не примет за бомжиху, угнавшую дорогой автомобиль. Трассы Москвы за несколько часов до Нового года не забиты, но и не пустынны а в том чаться нервно. Почти физически чувствуешь, что в них сидят люди, которые торопятся к праздничному столу или спешат докупить необходимые продукты, или переодеться перед банкетом, или забросить детей бабушкам, или иные поводы отсрочили желанный миг поднять бокал за уходящий год. Почти у дома Ивана Николаевича увидела аварию. Торопливцы тюкнулись. Не страшно. Крыло у одного помято, У другого бампер сплющен. Никто не пострадал. Водители вышли друг на друга с матюками. Им еще инспектора дожидаться. С Новым годом, друзья! Утешайтесь. Эта история войдет в ваши семейные легенды и будет рассказана множество раз в будущем. О, вы приехали! Счастливо выдохнул Иван Николаевич, открыв мне дверь. Уж боялся, не соберетесь какое лицо у детектива ему жрецом состоять бы при храме для заблудших личностей встречал бы на пороге протягивал руки улыбался и начинался бы новый отчет времени для грешника мир праху жены ивана николаевича достойная была наверное женщина коль ценой собственной жизни хотела забросить в будущее его гены а он не понял тащил бедняжку на аборты Позволив Ивану Николаевичу снять с меня полушубок, не обращая внимания на то, какое впечатление произведет на него мой наряд, протопала в комнату. Сколько перемен. Во-первых, сам Иван Николаевич в костюме и при ботинках. Никаких тебе стоптанных шлепанцев в ансамбле с галстуком. Во-вторых, комната преобразилась, мебелью пополнилась. Стенка шкафов, картины, телевизор на тумбе. Точно вернулись на старое насиженное место преданные вещи. «Имущество выкупили?» — спросила я. «Да, в общем-то, я соседке отдавал за бесценок, она хранила, мне на пропитье сужала. Замечательная женщина, соседка моя. Света, жена покойная, с ней дружила. После вашего визита не хотел бы рельсы на себя переводить. Словом. Пробую наладить существование. Никакими сверхъестественными способностями я не обладаю. Экстрасенса из меня не получится. Но и не требовалось колдовать, чтобы понять, у Гаврилова и соседки закручивается роман. Как сговорились все. Даже отставной полковник спецслужб, он же частный детектив, пьющий вдовец, туда же. Одна я, как щепка в проруби. Вот ударит мороз, замурует меня в лед. Так и надо. Иван Николаевич плюхнулась в кресло. Вы хотели сообщить мне что-то чрезвычайно интересное. «Не столько чрезвычайное и сообщить», — сел напротив. «Сколько вырвать вас из пучины депрессии». «Привет», — возмутилась я. За три часа до Нового года сюда примчалась, чтобы услышать о том, что вы ничего не накопали? Новый год, скорее всего, Лидия Евгеньевна. Вы встречали бы в грустном одиночестве. А сообщить могу вам немало. Другой вопрос — способны ли вы адекватно воспринять информацию? Вы начинаете излагать. А способна ли я на адекватную реакцию узнаем по ходу дела? Разумно согласился Иван Николаевич. Он достал из ящика стола папку, раскрыл, выдрузил на нос очки, взял в руки первый листок. Искомая Татьяна Владимировна Петрова. 70-го года рождения действительно вышла замуж за гражданина Фридриха Ганса Кауфмана. Брак зарегистрирован 13 ноября 1997 года. Ныне проживает в Дюссельдорфе. Адрес имеется в деле. Выяснить удалось по причине сохранения Татьяны Владимировной российского гражданства, что было, очевидно, продиктовано стремлением получить наследство в виде квартиры на чистых прудах, благодаря чему, собственно, и получены данные сведения. Ныне указанная гражданка Петрова, по мужу Кауфман, владеет квартирой своей бабушки 70 квадратных метров, полученной на правах наследства. 13 ноября 1997 в темном переулке я подобрала пьяного Максима. И стоило гражданке Петровой Кауфман явиться за наследством, Максим поплыл на волне юношеских воспоминаний. Взыграли старые дрожжи, юношеские мечты, нереализованные стремления. «Значит, они спелись месяц назад». Когда Танька примчалась квартиру оформлять, перебила я Ивана Николаевича. Он посмотрел на меня удивленно поверх очков. Вы не слушали? Я ведь подчеркнул. Гражданка Петрова Кауфман вступила в права наследства три года назад и с тех пор не посещала Российскую Федерацию легальными путями, добавил он после паузы. И предположить, что благополучная бюргерша станет тайно шмыгать через границу, маловероятно. Квартиру на чистых прудах не проверяли, но, скорее всего, сдает. Еще вероятнее, каким-нибудь австрийско-немецким средней руки-клеркам из иностранных фирм. «Тогда кому слинял мой муж Максим?» «Это вторая часть задания командования». Иван Николаевич улыбнулся, как бы говоря, что «командование — это я». Теперь его прекрасные улыбки на меня не действовали. Стекловато в голове подверглась тепловому воздействию. Не зря ведь говорят «интерес греет». Острые стеклянные иглы начали плавиться, образуя в плотной вате лабиринты, по которым с трудом, но пробирался здравый смысл. Леди Евгеньевна». «Хотел бы вас предупредить, что удовольствие...» «Бросьте», — нетерпеливо перебила я. «Вам, шпионит, за деньги можно, а для меня узнать, что подсмотрели, дурной тон?» Иван Николаевич сморщился, как болезненно кривятся люди, вдруг разочаровавшиеся в собеседнике. Он думал, я ангел, а оказалась циничная торговка. «Только хотел сказать, Лидия Евгеньевна, что если моральный уровень человека от детективных забав далекого находится выше Плинтуса, то смотреть на результаты наших трудов бывает неприятно». Он стал выкладывать в ряд фото. Семь штук. Видеть их действительно противно. Чувствуешь себя мерзавкой, которая в замочную скважину подглядывает. И в то же время крайне любопытно. С интересом подобного рода копаются в грязном белье. Но о всякой морали я мгновенно забыла. На всех фото Максим был с женщинами, с разными. Целовался, не страстно впившись в губы, а прикладываясь к щечке. С одной в ресторане, с другой на улице, с третьей у машины. На лице у него улыбочка радостно-похотливая. Мне вдруг не хватило воздуха. Он не втекал в легкие, потому что горло стиснул спазм. Максим? Бабник? Как Назар? Обманывал меня всю жизнь? Жена Назара тоже не ведает о кобелинных похождениях мужа. Да и мало ли знаю таких Назаров при слепоглухих женах. Но никогда... Никогда представить не могла, что сама числюсь в отряде хронически обманываемых жен. «Кто они?» — просипела и закашлялась. «За столь короткий срок выяснить невозможно, да и не требуется». Иван Николаевич выложил на стол новые фото. Максим входит в подъезд с покупками магазинными и выходит из подъезда с портфельчиком. У меня стали отмирать ноги и руки, мышцы налились свинцовой тяжестью. Ваш муж последние недели, как осторожно допросив соседей, удалось выяснить, проживает по адресу проспект Андропова. Из-за недостатка кислорода и парализованных конечностей я должна была умереть или, по меньшей мере, свалиться в обморок. Но я вскочила на ноги и бешено заколотила по столу кулаками. «Нет, нет, не верю, неправда, нет!» — вопила я во всю глотку, а в паузах между «нет» выла как раненая волчица. Иван Николаевич испугался, подскочил ко мне. «Успокойтесь, о, не ожидал, какая острая реакция!» Захватил мои руки, пытался усадить. Я извернулась и стала дубасить детектива, била, не разбирая, куда. Мы примерно одинакового роста, поэтому несколько раз я сильно вмазала ему по лицу. Мои удары были ощутимы. Иван Николаевич после каждого крякал. Наконец он справился со мной. зашел со спины, прижал мои руки к туловищу и очень крепко обнял. Со стороны мы, наверное, в этот момент смотрелись нежной парочкой. Он ее прижал к себе, воркует на ухо. «Тихо, девочка, тихо, все хорошо. Успокаиваемся, дышим глубоко. Ну, вдох, выдох. Молодец, еще раз. Вдох, выдох. Такая парочка вполне могла бы существовать, сойдет девушка с ума, а партнер владеет приемами захвата буйно помешанных. Тихо, тихо, дул мне в ухо теплый голос Гаврилова. «Расслабляемся и дышим. Дышим». Сколько времени потребовалось Ивану Николаевичу, чтобы утихомирить меня, не знаю. Но в какой-то момент до меня дошла абсурдность положения. «Отпустите», — попросила я. «Драться не будем», — спросил меня Иван Николаевич ласково, как чирик-чирикнутую. «Не будем». Он подвел меня к дивану и осторожно усадил. Лицо Ивана Николаевича пунцовело то ли от волнения, то ли после моего рукоприкладства. «Хорошенькое дело», — избило полковника. «Принести вам воды, чаю, кофе, валерьянки?» — Все с тем же участием спросил Иван Николаевич. «Яду». «Понял, несу». Прежде чем выйти из комнаты, опасливо оглянулся, не проявляю ли признаков бешенства. Для описания моего состояния, казалось бы, трудно найти слова. Но так уже бывало. Давно. На секунды. Но бывало. В школе мы забавлялись. Обхватывают тебя за талию, сильно раскручивают, а потом резко тормозят и давят ниже ребер на диафрагму. Падаешь, теряя на несколько секунд сознание, или пребываешь в полуобмороке. Игры эти опасные и дурацкие, потому что мозг человеческий не наковальня, по которой можно колотить без вреда. Но игры такие были. В момент полуобморока или выхода из обморока действительность искажается, она точно отплывает от тебя. И видишь ее, слышишь звуки как бы со стороны, как воспринимал бы нашу жизнь инопланетянин, скрытый в невидимой капсуле. Возможно, это ощущения, которые переживают наркоманы. Не знаю, наркотиков, даже легких никогда не пробовала. Но есть стойкое убеждение, губительны подобные глюки. Они тебя, человека, превратят в мутно зелененького человечка с планеты под названием шизофрения. Поэтому до прихода Ивана Николаевича, спасая свою психику, я твердила вслух. «Остаюсь, не уплываю, возвращаюсь». Сижу, смотрю, думаю, и потому существую. Нифига не существую. Удержать шарики на роликах. Все предали, а ты Фениксом возродишься. Может быть. Зачем? Кто Феникса видел? И как ему было заново по старым граблям прыгать? Рассуждаю на отвлеченные темы. Уже прогресс. О чем бишь? Гожусь ли я Фениксой? фениксы переспросил иван николаевич войдя в комнату отличная аналогия вот выпейте коричневую жидкость в пузатом хрустальном фужере я выпила залпом задержала дыхание и шумно выдохнула как спросил иван николаевич ниже среднего коньяк не французский в вашем положении еще привередничать попенял гаврилов помогло Я у соседки взял. Она стол к Новому году накрывает времени, осталось-то всего ничего. Приглашаю вас, Леди Евгеньевна, за старый год. Прекратите разговаривать со мной, как сумалишенный. И знаете, от вашего паршивого коньяка мне легче стало. Может, спится? Еще нальете? Не советую. Леди Евгеньевна, адрес на проспекте Андропова. Там живет моя. «Лучшая, любимая, ненаглядная подруга». «Майя Сергеевна Хромова?» «Да». «Она не замужем?» «Нет». «Вы умная женщина, говорю без реверансов, поэтому воспримите вдумчиво. Опыт расследования семейных склок у меня лично небольшой. Но прежде чем прийти в фирму частного сыска, изучил вопрос». «Привычкам. Не могу на новом поприще трудиться, пока теоретически не подготовился. Так вот, незамужняя подруга, которая увела супруга, ныне по статистике уступает только модельной диве, хотя в прошлом секретарши...» «Иван Николаевич, майка не могла. Понимаете? Не могла!» — по буквам произнесла я. В противном случае нужно признать всеобщую подлость. Мужа, подруги, потом и до матери докатимся. Кроме того, у Майки, наконец, появился достойный мужчина, специалист по французской истории, одновременно водитель экскурсионных автобусов. Странное сочетание. Наводит на мысль о спланированной акции отвлечения противника. Лидия Евгеньевна. С вами происходит то, что случается со всякой женщиной, обманутой супругом и коварной подругой. Вы не понимаете, — поднялась я. Это вся моя жизнь последние десять лет. Это нельзя зачеркнуть легким движением руки. Если бы вы узнали, что Света, мир праху вашей жены, крутит направо и налево с другими мужиками, что у вас рога потолок царапают. невозможно. «Куда вы собрались? К ним поедете?» «Напрасно, только боли себе прибавите. Давайте-ка в соседнюю квартиру за праздничный стол...» «Спасибо. Извините за фингал, Лед приложите». Леди Евгеньевна, не стоит вам ехать к ним, иначе умру». По дороге к Майкиному дому на проспекте Андропова меня остановил гаишник, попросил выйти из машины. Вдохнул то, что я, голодавшая, который день, выдохнула, и с удовольствием предложил пройти тест на алкоголь. Их можно понять. В новогоднюю ночь дежурить обидно, а тут развлечение. Повезем дамочку в трубку, дуть. Куртки с неоновыми полосами, в которые гаишников одели. На ощупь, как скользкая резина. Но я ухватила его за грудки цепко, рванула к себе, смотрела глаза в глаза. Ты человек? или робот с жезлом. Если человек, должен меня отпустить. За любые деньги, или просто из милосердия. У меня лучшая подруга якобы мужа увела. Не верю, понял? Не верю, тряхнула изо всех сил. Женщина, отпустите, вырвался милиционер. Никуда я с тобой не поеду, а врежусь в ближайший столб, покончу с собой. Усек? или через несколько минут узнаю правду. В желудке у меня рюмка коньяка, которую дали вместо лекарства. Наверное, вид у меня был отчаянный, потому что гаишник спросил. «Далеко ехать?» «Метров семьсот». «Стоять на месте», — приказал милиционер. Сел в мою машину на водительское кресло, завел мотор и отогнал машину в тупичок. Вышел, хлопнул дверью, включил пиликнувшую охранную сигнализацию. Подойдя ко мне, отдал сумочку, ключи, и сказал "Довезем". Их машина, спрятавшись от участников движения, стояла в тени деревьев. Приглашая меня в автомобиль и сам устраиваясь, гаишник сказал напарнику «Петя, надо даме помочь». «Надо, так надо», — спокойно ответил Петя и закрыл портативный компьютер, на котором раскладывал пасьянс. Только ленивый не ругал наших гаишников. Они, конечно, взяточники, поборы на дорогах для них привычное занятие. Но скажите мне, какой американский или немецкий гаишник отпустил бы пьяную нервную даму без штрафа и взялся бы вести ее к месту возможной бытовой драки? Максим говорит, что наша буйно цветущая коррупция и хаимство в качестве морального равновесия на другой чаше весов имеют противоречащие законам «человеколюбие», И сострадания. Мой муж много чего наговорил, а я всему верила.